Ему хотелось поговорить. Он гордился, что уложил столько придурков с факелами. Плевое дело! Целься, пали и смотри, как они валятся с ног. Надо дождаться удобного случая и убить Норма. Ему хотелось, чтобы Норм смотрел на него, когда он будет в него стрелять. Но он не возражал и против того, чтобы посмотреть в глаза нестру Лотту, а потом снять его. Двоих вышибал с револьверами, Карл поставил в окон на первом этаже, обе стороны от входа. Вышибал, нанял норм. Драчуна у Уолтера и второго по прозвищу «Страх». Однажды и страх казался в горящем нефтехранилище, ему удалось выбраться оттуда. Слева в профиль «Страх» может было принять за кинозвезду Уильяма Бойда. Но он повернул голову, и Карл увидел, что правое ухо у него сожжено а кожа на лице красная и лоснится. Один глаз вытек, чтобы скрыть уродство, страх днем и ночью носил темные очки. Карлу показалось, что он же видел его раньше. Прежде чем бедняк обгорел на пожаре, наверное, за год до того. У него было чувство, что страх следит за ним, терпеливо наблюдает. Он спросил у Норма, как настоящее имя страха. — Билли Брэк, — ответил Норм. Перед тем, как я его нанял, он продавал виски, который гнал его брата. — В Коксон-Хиллз! — Карл кивнул. — Я знаю его брата Пейтона Брэга. — Ты что, его арестовывал? — удивился Норм. — Я его застрелил. За черным ходом из кухни следили двое цветных — Франклин Мэдисон, его взрослый сын Джеймс, рожденный от индианки. Карл вчера вечером побеседовал с Франклином и узнал, что тот служил на Западе, в одном приграничном форте а в девяносто восьмом году был на Кубе, участвовал в той же войне, что и Вирджил. Франклин женился на индианке из племени Апачи, дочери захватчика земель в резервации, которую переселили в Оклахому вместе с Джерониму и его шайкой. Оказалось, у них много общего.